Физические упражнения. Занятие спортом – еще одна положительная привычка, которую стоит развить. Создайте программу, подходящую именно для вас. Упражнения стимулируют энергию тела. Если не переборщить, то они заставят его чувствовать себя хорошо. Вставайте и двигайтесь, если можете. Дома вы сможете делать простые упражнения и представлять себе, как вы выполняете нечто более сложное. Через какой-то период вы действительно сумеете выносить эти более тяжелые нагрузки. Помните... Разум всегда влияет на тело, и упражнения, выполненные сначала в уме, будут поднимать вас, пока вы сами не сможете их выполнять на физическом уровне. Акупунктура. Присмотритесь к иглоукалыванию. Акупунктура. Это насчитывающая 5000 лет китайская система, основанная на знании о потоках энергии, идущих через тело. Когда мы больны, наша энергия застаивается. Есть очень много точек, которые могут усилить защитную систему организма. Акупунктура активирует нашу собственную систему исцеления. Я сама периодически пользуюсь ею, чтобы повысить общее самочувствие. Положительный эффект от иглоукалывания может включать увеличение энергии или улучшение дыхания, уменьшение размера лимфоузлов, облегчение ночных приступов потливости и прерывание злоупотреблений алкоголем или наркотиками. Работа с телом. Массаж. Разумеется, попробуйте и массаж. Многие из нас всегда носят с собой страх и напряжение. Массаж дает огромное расслабление нашим телам и умам. В Сан-Франциско есть красивая женщина по имени Айрин Смит, которая посвятила себя последний год массажу только больных СПИДом. Сейчас она учит тех, кто хочет работать с тяжело больными людьми. Сделайте массаж регулярным в вашей жизни, если вы не можете найти или позволить себе профессионального массажиста, занимайтесь с друзьями. Рейки. Это метод пропускания целительной небесной энергии через людей. Говоря проще, рейки – метод наложения рук. Наши руки – могучее оружие в процессе исцеления. Всё, чего мы касаемся – Чувствует на себе нашу энергию. И когда мы концентрируем внимание на лечении, то выздоравливаем. Во время моих встреч по средам я всегда провожу сеансы рейки, в которых участвуют как профессионалы, так и обычные люди. Трагер. Еще один вид терапии для тела. Созданное Милтоном Трагером, он представляет собой простую процедуру, включающую воздействие каждый раз только на одну часть тела. Например, если зло скопилось в руке, врач берет руку в своей ладони и крутит ее. Постепенно больной начинает избавляться от своей злобы. Так продолжается до тех пор, пока не будет уничтожено все плохое. Рольфинг – более сложный подход. Это особые карты, которые показывают, где скопились эмоции – злость, ненависть и другие. Затем путем усиленного массажа этой области и сокращения зоны до очень маленькой площади Удаляются негативные чувства. Метод был разработан Идой Рольф, который считает, что для излечения необходимы более интенсивные и сконцентрированные усилия. Работа с сознанием. Исцеление с помощью драгоценных камней. Сила драгоценных камней – Известно тысячелетиями. От древних египтян и ученых Греции и Рима люди знают, что она помогает в духовном и физическом исцелении. Камни обычно хранят и усиливают мысли, свет и любой тип энергии. Есть даже метод лечения с помощью драгоценных камней когда на картах показано, какие камни надо подносить и к какой части тела. Но самое главное здесь – это позитивные мысли о здоровье и благополучии. Всё, что вам надо от всей Вселенной. Считается, что ваш камень вберёт в себя эту мысль, а затем усилит её, передавая во Вселенную. Та же в своё время отразит эту мысль в вашем личном исцелении. Настрой мыслей. Как мы уже не раз говорили в этой книге, ваш умственный настрой имеет крайне важное отношение к вашему истинному эмоциональному самочувствию, которое, в свою очередь, влияет на лечение. Ваша программа должна включать изучение и работу над тем, как вы оцениваете ситуацию. Найдите себе опытного наставника, который поможет поднять ваши негативные мысли в сознание и выразить их. Если не можете найти наставника, попросите друга или вашу группу поддержки. Если рядом никого нет, воспользуйтесь зеркалом. Поговорите с вашим зеркалом и зеркальным отражением. Избавьтесь от своих обид и страхов. И выкажите свою любовь и радость. Иногда мы должны быть самим себе наставником. Одновременно найдите кого-то, кому вы можете помочь. Не замыкайтесь в себе. Помощь другому человеку принесет благо вам обоим. Это может быть кто-то в вашей группе поддержки. Это может быть и одинокий человек. Не важно Каково ваше состояние? Сделайте что-то для другого. Обычный телефонный звонок может многое означать для страдающей души. Лечение. Сегодня еще один совершенный день на Земле. Мы проживем его С радостью. Духовная пища, Которую требуют наши тела и души, Это постоянный поток любви. Я проявляю любовь к себе В панораме дней. Я вижу, что эта любовь Выражается в том выборе, который я делаю. Я чувствую это в той любви, которой я окружаю себя. Я люблю себя настолько, чтобы есть только питательные пищи и напитки. Я люблю себя достаточно, чтобы сесть на диету из позитивных мыслей и действий. Я несу себе помощь для каждой грани моей жизни. Мы едины с той силой, что создала нас. Мы спокойны. И всё хорошо в нашем мире.